И, наконец, показался Зубр супругую. Он был в шубе барского покроя с бобровым воротником-шалью. Она, красавица, потомственная москвичка, которую он звал Лёлька, выше его на полголовы, была к тому же украшена высоченной меховой шляпой. Их узнали сразу.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 После атомной бомбы они возбуждали почтение и надежды. Может быть, им под силу создать изобилие энергии, даровым электричеством преобразить окраины, облегчить жизнь, труд, решить все проблемы. Ждали, что последуют новые и новые головокружительные открытия физиков. А тут еще подоспела кибернетика. Все зачитывались книгами Винера. Фантастические картины будущего приблизились, казалось, вплотную. Искусственный интеллект, роботы, обучающиеся автоматы Строился город физиков в Дубне, атомная станция в Обнинске, институты в Сибирском академгородке На физическом факультете были неслыханные конкурсы поступающих Шли кинокартины о физиках, со сцены слышалось Эйнштейн, протон, кванты, цепная реакция Физики были героями дня Парни в клетчатых рубашках, лохмато-расхристанные, небрежно швыряющиеся жаргонными словечками, увенчанные между тем премиями, наградами, высокими окладами, судили обо всем категорично и свысока. Гуманитарии перед ними рабели, стыдились своего невежества. Филология, история, лингвистика, искусствоведения, философия казались науками отжившими, второстепенными. Будущее принадлежало экспериментаторам и теоретикам. Они, посвященные, таинственные, связанные с какими-то ящиками, обещали перемену нравов, покровительство опальным художникам. Общественное устройство, экономика, право — все будет подчинено оптимальным научным законам. Газетчики, лекторы доверчиво подхватывали их категорические пророчества. По всем городам и весям страны полыхал спор о физиках и лириках. Кто развлекался, подначивал, кто всерьез, до боли сердечной доказывал, что искусство осталось лишь для развлечений, оно пустая трата времени, если не дает информации. Лирики смущенно отступали, склоняя голову перед новой силой. За столом у реформатских, Липуновых, у всех друзей только и слышно было, куда ехать, в какой научный центр, где будем строить науку, по каким новым правилам будем жить, какие принципы положим. Дивное было время. Биологию ту тоже обещали перестроить, перевернуть, перепере. -пере. Молодые математики, физики, химики, засучив рукава, брались решить ветхозаветные проблемы биологии. Применить к этим козявкам, травкам, электронику, она все измерит, все смоделирует. Прибор откроет двери для математиков. В конце концов, вся ваша биология, биохимия, все это физика и математика, это разные формы движения материи. Установим связи и познаем сущность самой жизни, а тогда станем управлять процессами в организмах, в природе, на всех уровнях. «Хватит вам сотни лет возиться у микроскопов, подсчитывать количество ножек у букашек». Они считали Зубра своим союзником, но он только посмеивался. Грохот физических барабанов не производил на него впечатления. «В каждом приборе, аппарате я прежде всего ищу кнопку «Стоп». Такое от него слушать было странно. И отмахиваться было нельзя» а кому судить, как не ему, одному из ее создателей, основателей. Физиков обескураживало, что Нильс Бор, Гейзенберг, Шрёдингер и их кумиры были для него коллегами, с которыми он работал, общался. Его пригласил сам Капица сделать доклад на ближайшем Копичнике, знаменитом сборище лучших наших физиков. Выступать на Копичнике считалось смертельным номером. Здешняя публика воспитана была на крови и мясе. Могли загрызть, растерзать, сживать, выплюнув любые регалии. Соображали быстро, усекали, что к чему и почем, за несколько минут. Ничего этого он не боялся. Откуда он взялся, такой смельчак? Насчет того, откуда он взялся, это он с удовольствием рассказывал. У него было множество рассказов о своих предках. Там имелись истории шутливые, трагические, скобрезные, трогательные. Как он рассказывал, с каким подмигом, рассыпчатым хохотом, как взгаркивал. Магнитофонная запись — всего лишь чертеж переписанный в книгу. Копия копии, тень рассказа. От многих славных рассказчиков Зубр отличался тем, что каждая из его историй была не просто милой байкой. Она рассказывалась зачем-то, что-то объясняла в нем. Но это мы уяснили себе позже.